С доведением паучка до ума они закончили через два часа. После чего еще часок попили с Уксом пивка в ближайшем к его доку баре, в котором и раньше время от времени засиживались. После чего Укс отправился домой, а Ник двинулся обратно к доку. На время ремонта и переоборудования корабля Страшила переселилась из паучка в меблированные комнаты, а Ник этим пренебрег, поскольку практически все ночи проводил за разучиванием новых баз в медкапсуле инженерного центра. Сейчас же все базы, которые он планировал разучить под разгоном, были уже разучены, но и ремонт «Паучка» также подошел к концу. Посему ничто не мешало землянину заселиться в свои апартаменты на борту их корабля. Тем более, что максимум завтра Трис, несомненно, тоже переселится на борт. В принципе, все основные дела на станции были закончены, и уже завтра они могли отправляться в следующий мусорный рейс. Так что Страшила могла перебраться на борт уже и сегодня. Но Ник подозревал, что она не будет этого делать, пока корабль находится в доке, а не в ее парковочном боксе. Земля не нашибся. Страшила была здесь. Но не одна. Едва только Ник вошел внутрь дока, как ему в бок уперлась дула бластера, а такой знакомый, хоть за столько месяцев успевший уже изрядно подзабыться, голос издевательски произнес. «Рад тебя приветствовать, Ник. Мы так давно не виделись, что я стал по тебе несколько скучать», Ник внимательно огляделся. Да уж, компания собралась, мама, не горюй. Незабвенный Гран-Увэль со своим уродом подручным, покинувший лодику одновременно с Ником, но, похоже, ничего не забывший и не простивший, а также бешеный Бук с четырьмя своими уродами. Хм, в прошлый раз он попытался отметелить Ника вместе с шестью членами своей Кодлы. Двое решили больше не испытывать судьбу. Или пока еще не очухались. Ну, Ник, не стой на пороге посоветовал ему бывший старший охранник, сопроводив свои слова тычком бластера. Ник молча шагнул вперед. Что-то тут не билось. Но Вель явно должен был видеть его схватку с носорогом. Более того, Ник не сомневался, что Грасс сделал против него ставку. Так что даже если он по своей глупости не успел установить во время их совместного пребывания на лодке, что Ник модификант, то после того памятного боя явно должен был быть полностью осведомлен о его способностях. Список модификаций бойцов выкладывался на каждом портале, дающем информацию о бои. А таковых порталов на кокотке была ту хуча. Ну а для того, чтобы понять, что шесть обычных, пусть и вооруженных бластерами людей против модификанта его уровня не являются гарантией безопасности, не надо быть 7-5 во лбу. Нет, совершенно без потерь Ник явно не обойдётся, но они точно не успеют убить его до того, как он убьёт их. И? И они так хотят умереть? И только лишь для того, чтобы Ник пару недель провалялся в медкапсуле, после чего выбрался бы оттуда, будучи совершенно с иголочки. Но не настолько же они тупы. Поэтому Ник молчал и делал все, что от него требовал Нувель. Пока он не разберется, в чем дело действовать рано. Дело оказалось в Страшиле. Она обнаружилась в дальнем углу дока, прикрученной к стулу. Там же околачивалась и последняя парочка из кодлы Буга. Ник остановился, покачал головой и попытался выйти в сеть. Вполне ожидаемо, что сделать этого не удалось. Для того, чтобы, планируя преступление, не обрубить будущим жертвам возможность послать сообщение полиции, надо быть полным идиотом. Интересно, а где лежит подавитель? «Свяжите его», — коротко приказал Мувель. «А не пошел бы ты?» — огрызнулся бешеный Буг. «Что?» — гневно уставился на него бывший старший охранник Палу БА. «Через то!» — отозвался мусорщик. «Раскомандовался тут. Сами, что ли, не знаем, что делать?» Судя по тому, как перекосилось лицо Нувеля, заявление Бешеного ему очень не понравилось. Похоже, бывший старший охранник считал, что именно он здесь самый главный. А Бук придерживался мнения, что главный он. Что ж, на этом можно попытаться сыграть. Да и вообще, все равно в ситуации имелись какие-то непонятки. Уж слишком уверенно держится Нувель. Слишком. Когда Ника прикрутили к стулу рядом со Страшилой, он повернул голову и тихо спросил. «Как ты?» «Почему ты их не раскидал и не ушел?» Так же тихо сквозь тиснутые зубы спросила она вместо ответа. «Они вели себя неправильно. Слишком уверенно. Я подумал, что это неспроста. И что это неспроста, скорее всего, связано с тобой». Страшила смерила его странным взглядом и буркнула. «Дурак!» Ник отрицательно мотнул головой. «Нет, что ты. Просто партнер». «А ну, заткнулись!» — ряфнул стоящий в паре шагов Громила из кодла бешеного буга, а затем засветил Нику по уху чем-то тяжелым. Тот только усмехнулся. И и быть не могло. И так удивительно, что во время связывания не отметили Впрочем, причины такой предупредительности выяснились немного погодя. Восьмерых захвативших их поддонков просто обуяла жадность. «Нет». Поначалу, похоже, они планировали просто отомстить. И Нувель со своим прихвостнем, и бешеный Бук, страстно, просто до одурения мечтали поквитаться с Ником. Поэтому, когда бывший старший охранник все эти месяцы неустанно и осторожно собиравший сведения о своем бывшем подчиненном, услышал, что бывший стюарт палубы А, выставивший его полным кретином и, к тому же, своей изуверской хитростью заставивший изрядно раскошелиться, в одиночку избил несколько человек, он понял, что нашел соратников. Поэтому встреча с бешеным Бугом, поначалу настроенным довольно недоверчиво, прошла как по маслу. Единомышленники принялись за подготовку. Но и потерянные на ставках деньги и главный доход общего врага, полученный им после возвращения из последнего рейса, теребили душу. Так что постепенно у партнеров сформировалось убеждение, что просто убить мало. Надо бы еще и ограбить. Тем более, что хотя точные цифры дохода от последнего рейса группе единомышленников установить не удалось, Прикидки, сделанные на основе примерного перечня привезенного и ходившие в среде мусорщиков слухи, заставляли надеяться на миллионы лутов. Со всем этим была только одна проблема – уговорить жертв перед смертью поделиться. Процессы уговоров, направленные на Ника и Страшилу, довольно быстро кардинально разошлись в методике. Если Нувель, взявший на себя разговор с Ником, звал к разуму и обещал «обещал, обещал», то Бешеный довольно быстро прекратил использовать вторую сигнальную систему и перешел к непосредственному воздействию на первую, что, в общем, не нравилось даже бывшему старшему охраннику, ибо в значительной мере обесценивало его собственное логическое построение. Но посудите сами. Ты втираешь привязанному к стулу собеседнику нечто вроде «Ник, мой мальчик, все, что я хочу, это восстановить справедливость. По твоей вине я и эти люди понесли серьезные потери, финансовые» репутационные и даже физические. И если ты возместишь их, мы просто разойдемся без всяких претензий друг к другу. А в паре метров слева в этот момент раздается «Хрясь, хярьсь, хлысь, дыц, уки, хрясь, а злы, с отсохшими, заткнись, сука, и снова хрясь, хрясь». Ну как можно быть в достаточной мере убедительным в таких условиях? Так что благообразно доброжелательное лицо Нувеля, обращенное к Нику, Время от времени в момент наиболее громких ударов морщилось, а когда избиение прекращалось, хотя бы на то время, пока Страшила теряла сознание, наоборот, демонстрировала признаки облегчения. Впрочем, в подобной разнице подходов были виноваты не только допрашивающие, но и сами допрашиваемые. Ибо Страшила, в отличие от Ника, сразу и четко послала уговаривающего ее бешеного в долгое эротическое путешествие, и пока ее не начали бить, развлекалась тем, что громогласно описывала мужские достоинства Буга и его парней. Впрочем, в процессе избиения она этого делать также не прекращала, вследствие чего избранная ею тактика поведения раз за разом успешно достигала своей цели. Если, конечно, этой целью было добиться того, чтобы тебя раз за разом избивали до потери сознания». Бешеный и так никогда не был образцом сдержанности, а тут Трис довела его просто до белого коления. Ник же, дав бывшему старшему охраннику возможность убедить таки себя в обоснованности высказанного им подхода, на что потребовалось почти 20 минут, начал отчаянно торговаться, сыпля цифрами и параграфами из базы «Юрист», которую он овладел на втором уровне. Но простите, Гранувель, даже если предположить, что претензии на компенсации имеют под собой хоть какие-то основания, Согласно основам гражданского законодательства, принятым всеми цивилизованными планетами, сумма компенсации не может быть более 5000 лутов. Ник, но ты же понимаешь, что наши с тобой отношения имеют под собой не столько даже юридическую основу, сколько... Но все-таки игра, я совершенно не согласен. Ник, боюсь, ты не совсем понимаешь всю глубину проблемы». «Нет, если рассматривать этот случай как попадающий под статью 212, часть 8, к чему имеются некоторые прецеденты, то, естественно, это повышает пределы выплат до 350 тысяч. Я еще раз хочу тебе сообщить, что основные причины наших разногласий лежат скорее в морально-этической области, нежели в области регулируемой». «Да врешь ты ему, урод!» взревел Бук, который в этот момент очередной раз отдыхал от работы со Страшилой, поскольку она снова находилась в отключке. Третий час языки чешете! Сколько можно-то! Гранувель, в этот самый момент, произносящий длинную и хорошо на его взгляд аргументированную тираду, запнулся и повернулся к бешеному, после чего окинул его холодным взглядом А вас, уважаемый! Причем бывший старший охранник произнес это слово так, что всем окружающим стало совершенно ясно, что на самом деле никакого уважения Гранувель к бешеному совершенно не испытывает. Я бы попросил не вмешиваться. Чего? взревел бык. А Нуэль между тем продолжил. Я, между прочим, уже добился от… от ника признания обоснованности наших требований, и сейчас мы ведем разговор только о размере компенсаций и приемлемом подходе к обеспечению взаимных гарантий. В то время как ваши успехи. Тут Нуэль сделал паузу и бросил выразительный взгляд на избитое тело страшилы, валявшееся на полу сбоку от того стула, к которому ее привязывали. Оставляют желать лучшего. «Да ты!» Бешеный задохнулся от возмущения, и стиснув кулаки, уже изрядно рассаженный анаглую морду этой уродливой сучки, угрожающе двинулся к бывшему старшему охраннику. «Э!» Тут же приподнялся с того места, с которого он наблюдал все творившееся в доке Укса последние два с лишним часа соратник-прихлебатель Уэля. «А ну, притух!» «Чего?» Ещё громче взревел Буг, разворачиваясь к новой угрозе. Да, похоже, словарный запас у него был удручающий скуден. «Чего слышал?» Тут же взревела в ответ его последний оппонент, вскакивая на ноги и угрожающе нависая над бешеным. «Ах ты сука! Да я тебя!» «Остановитесь! Прекратите!» Раздражённо вскричал бывший старший охранник, также вскочив на ноги. Чёрт, всё шло совершенно не так, как ему представлялось когда он планировал эту акцию. Она должна была пройти быстро, чётко и безопасно для всех её участников. Ну, кроме жертв, конечно. Да и жертвам она не должна была принести особенных страданий. Быстрая смерть — это же не страдания, не правда ли? А вместо этого они уже два часа ошиваются в этом убогом месте, всё ещё не добившись своих целей. Не всех, конечно. В конце концов, планируемые жертвы попали в расставленную ловушку. Но додумать он не успел потому что события понеслись вскач. Один из подручных бешеных, подпрыгнув к противнику главаря, со всей дури засветил ему по затылку обрезком керамической трубы, валявшимся у стены мастерской. Обычного человека этот удар не только бы выключил, но и, скорее всего, убил. Однако прихвостень бывшего старшего охранника лишь пошатнулся, а затем стремительно развернулся и впечатал свой немаленький кулачок в брюшину подскочившего к нему бугова соратника. Того отбросило на стену мастерской – по которой он истек на пол, демонстрируя, что уважаемой компании придется некоторое время обходиться без его присутствия, во всяком случае, осознанного. «Так, стоять! Спокой!» — взревел Нуэль. Вернее, попытался взреветь, потому что как раз в этот момент ему прилетело по уху. И тут выяснилось, что сам старший охранник, в отличие от своего подручного, не способен продемонстрировать никаких выдающихся физических кондиций. Ник же в этот момент лихорадочно освобождался от пут. Текленовый трос, которым спутали их со страшилой, воспользовавшись той бухтой, что нашли в мастерской Укса, как и любая синтетика, обладая великолепной прочностью, отличался крайней нестойкостью завязываемых из него узлов. И почти весь последний час Ник крайне осторожно, медленно, но неуклонно занимался тем, что-то напрягал, то ослаблял мышцы связанных рук и ног, а также попеременно раздвигал и сдвигал обе пары конечностей, растягивая узлы. Сегодня он оказался в ситуации, в которой еще ни разу не был, и про которую Лакуна ему конкретно ничего не рассказывал. Так, общие принципы. Например, сначала надо выяснить все о действительной, а не кажущейся расстановке сил. Затем попытаться создать у противника конфликт интересов. Ну и так далее. И как бы ему не хотелось хоть что-то сделать для Страшилы, которую почти два часа метелил вышедший из себя бешеный, он продолжал действовать строго по составленному им самим плану. Это было долго, муторно и противно. Но он теперь точно знал, что подручный Нувеля тоже модификант. Потому что перенести такой удар по затылку и остаться боеспособным был способен только модификант. И если бы Ник начал действовать до того, как установил это, скорее всего, все окончилось бы тем, что он бы проиграл. Так или иначе. То есть его бы либо снова скрутили, либо убили. Один против восьмерых, среди которых имеется модификант, никаких шансов. Даже на ринге, сражаясь с таким же, как он, модификантом один на один, Нику приходилось попотеть, чтобы добиться своего. А здесь... «Ха-ха!» <как> шумно выдохнул бешеный, опуская на голову модификанта кусок тяжелой двутавровой балки. Такого не смогли выдержать даже его усиленные черепные кости, так что голова модификанта лопнула с противным схлипом. «Сука!» — шумно выдохнул Бук и утерся дрожащей рукой. «Еле завалили, гада!» Он покатился на двух своих дружков, единственных оставшихся на ногах после тяжелой схватки. Впрочем, на ногах это было слишком громко сказано. Один из них полулежал у стены мастерской, держась за грудь и хрипло дыша. Второй все-таки находился на ногах, но при этом держал своей левой рукой неестественно вывернутую правую и тонко подвывал. Остальные члены Кодлы валялись вокруг места схватки в крайне живописном беспорядке. Бешеный зло оскалился и сплюнул на пол. И именно в этот момент в доке раздались звуки, которые заставили Буга похолодеть. Они назывались аплодисменты.